На дальнем краю долины один за другим вспыхивали яркие огни. Их становилось всё больше: 10, 20, 30, ещё и ещё. Вертолёты кружили над Гечичи, словно саранча. Казалось, грохот их турбин заполнил собою весь мир. Я замотала голову платком, заткнула ладонями уши и громко закричала, перекрывая шум, но всё равно мне казалось, что моя голова вот-вот разлетится на куски, будто глиняный горшок. Вертолётов было ровно 40. Они прошли так низко над посёлком, что отподнятого винтами ветра с жестяные крыши домов гремели и лязгали, а взвихренная пыль засыпала глаза и скрипела на зубах. Многие дети кричали и махали им фонариками и белыми школьными рубашками, пока вертолёты не достигли гребня горы.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 балансировали на грудах домашнего скорба целой семьёй. Промчался микроавтобус, битком набитый чем-то, что на первый взгляд напоминало тюки пёстрого трибья. И потом мы поняли, это просто женщины в цветастых платьях. Тракторы тащили прицепы на колёсах. Древние легковушки, мотоциклы и мопеды едва виднелись под привязанными к ним узлами. Все эти механические чудовища и возглавляли своеобразную гонку, в которой богатые, как всегда, оказались в лучшем положении. Следом за машинами двигалась основная масса беженцев. Шессы запривели тележки, с прижжёнными в них осликами, великомые валаны фургоны и велосипеды с колясками, но больше всего людей шли пешком. Кто-то толкал перед собой тачку, гружённую гашками, свёрнутыми матрасами и картонными коробками. Тот -то тащил на верёвках тележку или вёз в коляске какую-то мою вканте престарелую мать, бабку или тётку. Серпантин у перевала оказался довольно крутым, и спускаться по нему было небезопасно. Тележки так и норовили вырваться из рук, скатиться по уклонам или свалиться с обрыва. И террасы у подножья горы были буквально усеяны осколками горшков, помятой посуды, разноцветными тряпками, покорёженными лопатами и сломанными кирками.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 о очень быстро. Так быстро, что пока мы смотрели эти штуки добрались до нашего матату. Они поползли бы по крышкам, поднялись по капоту, словно ящерицы по стене, и вся машина покрылась тысячами крошечных жёлтых почек или бутонов. Что же вы сделали? А как вы думаете? Бросились бежать, конечно. А те, кто жил в комбе, что стало с ними?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 Характер контакта, по её словам, оставался пока неясным. Во всяком случае, события развивались совсем не так, как предсказывали специалисты. Пока что всё сходилось к тому, что чага физически преобразовывала наш тёмный ландшафт и растительность. Однако то, что содержалось в контейнерах посылках, не являлось ни семенами, ни спорами. Непонятные штуки, которые уничтожали комбы, а теперь медленно поглощали тусу, представляли собой что-то вроде крошечных механизмов, которые разлагали вещество нашего мира на молекулы и в ноль прессозовывали в совершенно новых, непонятных формах. Ещё мы узнали, что чага реагировала на раздражители и отлично приспосаблялась к разрушительным внешним действиям. Специалисты Юнеты уже испробовали огонь, яд,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 Ему ответил французский генерал. Всех жителей посёлка эвакуируют в ближайшее время. А если мы не хотим, чтобы нас эвакуировали, заговорил высочайший. Вдруг мы решим, что нам лучше остаться. Всё гражданское население подлежит эвакуации, повторил генерал. Но это наш посёлок и наша страна. По какому праву вы указываете, что мы должны делать, а чего не должны? крикнул высочайший.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 Мне ничего не известно, начал Китаянка, но отцу было нелегко заткнуть рот. Меня интересует судьба жителей Комбы и что за тесты вы проводите. Китаянка смешалась, но тут снова заговорил генерал. Я не учёный, я солдат, сказал он. Я служу в Косово, в Ираке, на Восточном Тиморе и могу ответить на ваши вопросы только как солдат. 14 июня будущего года чега подойдёт к шоссе. примерно в половине восьмого вечера оно достигнет стен этой церкви. К вечеру следующего дня от посёлка под названием Гичич не останется ничего, кроме названия. На этом собрание закончилось. Как только сотрудники Юнекта вышли, христиане Гичича окружили моего отца. Во что верить? Что такое чага Христос или антихрист? Кто эти пришельцы? Агенты или такие же грешники, как все люди? Знают ли они Иисуса? В чём здесь промысел Божий? Вопросы сыпались градом. Голос Отца звучал безнадёжно, устало, немного визгливо, совсем как рёв леопарда, которого гонят охотники. Я ничего не знаю, прокричал он. Вы думаете, у меня есть ответы на все ваши вопросы, но это не так. У меня нет ни одного ответа. Более того, я не могу говорить с вами на эти темы, и никто не может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 Сею секунду я умро отсюда. Потом моя мать взяла отца за руку, и я заметила, что его трясёт. Извинившись перед своими прихожанами, он двинулся к выходу и топав всё так же молча раздалась, пропуская нас. В дверях мы, однако, остановились от столбенев от изумления. Ещё недавно церковный двор был полон беженцев, но сейчас от них не осталось и следа.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 Это наш поселок и наша страна, сказал высочайший. Однако уже через несколько дней первая семья, увязав в пожитке и загрузив ими древний пикап, влилась в поток беженцев, двигавшийся по шоссе на юг. После этого не проходило и недели, чтобы кто-то из односельчан не покинул насиженного места, в последний раз закрыв двери своего дома. Брошенные дома превращались в руины. Вода подмывала стены, Крыши рушились, а остальное сжигали распаясавшиеся подростки. Мёртвые дома походили на древние черепа. Собаки тонули в ягробных ямах, которые беженцы даже не давали себе труда прикрыть как следует. Опустела и хижина у кереве. Уже давно никто не бросал в нас камнями, когда мы шли на шампу, а однажды мы обнаружили, что их хижина сгорела и её окна превратились в пустые закопчённые глазницы. слепо глядящие на тропу. Лишённые ухода и присмотра шанбы, заросли травой и сорняками. Козы и коровы паслись где хотели. Стены терас осыпались, и дожди размывали плодородную почву, которая стекала вниз, словно крупные красные слёзы. Бывало, что после особенно сильного дождя поля, которые возделывались поколениями хозяев, исчезали в одну ночь.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 Мне всегда казалось, мы никуда не уезжаем, потому что пастор всегда должен оставаться со своей паствой. Но недавно я узнала, что епископ несколько раз предлагал отцу перевести его в новый приход в Улдороте. Гресс с семьёй уехали едва началось светать. Красные габаритные огни их Nissanа скоро затерялись в потоке беженцев, не рядевших даже ночью. Несколько раз я слышала сигнал клаксона, сгонявший с дороги скот.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 Чем больше я над ним размышляла, тем сильнее становилась моя убеждённость, что мне необходимо самой взглянуть на вещь, вынуждавшую нас принимать столь непростые решения. Я должна была увидеть Чагу своими глазами. Мне хотелось оказаться с ним лицом к лицу и попытаться выяснить, что им движет.